в солидках, которые как металл были дополнительно уложены в специальные тряпицы, чтобы не греметь при транспортировке, и также защищали благородный металл от грязи. "Чем быстрее тем лучше, Фелида", ответил я. Вот только что я сидел на башне и думал спокойно заняться делами, как девушка вмиг меня обратно ввекла на просторы мирских забот. Проблема лишь в том, что нам с ним надо разобраться как можно правильнее.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 «Известным в определенной степени?» «Да, в шестнадцать-то лет!» «Ну ладно, переборщила я. Не бандитам и не преступникам, но кем-то около закона. Священникам там, торговцам, банкирам. Около закона?» — переспросил я. «Да, все нарушают закон, если знают, что им ничего за это не будет», — ответила мне Фелида.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 И его надо превратить в нормальные деньги. Брось, посмеялась Филида. Это всё глупости. Нет, ты чего? воскликнул я, удивившись её напору. Там три ящика в 10-килограммовых слитках. В каждом ящике минимум 12 слитков. Это 360 слитков, огромная масса золота. Даже крупные деревни не знают такого количества денег.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 Но я не понимаю, чего ты медлишь, она повернулась ко мне. Бул ир смеялась. У тебя сейчас такое лицо? Да потому что, воскликнул я, а потом сам зажал себе рот рукой. Потому что Кирот услышит и потребует золото себе. Или он знает, что Еливар на самом деле жив. Да мы не нашли торговца. Ну, я думаю, что он скорее мёртв и где-нибудь закопан, так что его золото теперь твоё.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 Поэтому золото быстро перебралось в сторону от деревни. Решив, что ящики лучше закопать, мы именно вали кучку земли, которая обозначала место, где Трик, Йон и Перт схоронили бандитов. Это должна быть обманка, пояснила Филлида, хитрость которой в сравнении со мной и Авраном попросту зашкаливала. Если в этой стороне увидят яму, её раскопают, увидят, что там лежит и пойдут дальше по кругу.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 Я верю, что у тебя всё получится, произнесла она, а потом добавила чуть громче. Эй, ты что, обиделся? Мог бы и обернуться. Конечно же, я на неё не обиделся, и потом обернулся, но встал так неудачно, что отрывающийся носок кроссовка попал под другую ногу. И я покачнулся, попытался сохранить равновесие, взмахнул руками. но вместо этого пальцами я ухватился за воздух и, приложившись затылком о противоположный край проёма, ухнул вниз с пятиметровой высоты.